поимке воров-разбойников-беглых. Б. В рассеянии скопищ и усмотрении неповиновения и буйства. В. Во взятии под стражу и представлении губернскому начальству лиц, застигнутых на месте преступления или в убийстве, насилии против лиц или имущества и найденных сокровавленным оружием и платьем. В 1815 году был создан Борисоглебский жандармский полк, подчинявшийся генерал Гевальдигеру. Основной задачей жандармов являлась организация и сбор тайной информации о вольнодумстве в войсках, заговорах и прочее. В 1817 году Именным указом императора начальнику главного штаба приказано было ввести Царскосельскую драгунскую полицейскую команду в общий состав жандармов внутренней стражи. В положении о жандармах указывалось, что они принадлежат корпусу внутренней стражи, подчиняются в столицах обер полицмейстеру в губернских городах командирам внутренних гарнизонных батальонов В портовых городах командиром тамошних служащих инвалидов. В том же году была учреждена конная городская полиция. 3 августа 1819 года, по другим данным, в июле на должность министра внутренних дел был назначен князь Голицын. Находился на этом посту несколько месяцев. 4 ноября 1819 года Министерство внутренних дел вновь возглавил князь Кочубей. Находился на этом посту до 28 июня 1823 года. Манифестом от 15 ноября 1819 года Министерство полиции было присоединено к Министерству внутренних дел. Все его функции перешли в Министерство внутренних дел. Управляющим особенной канцелярией был назначен статский советник фон Фок. В этот же период начальник штаба гвардейского корпуса Бенкендорф с разрешения Александра I организовал вербовку тайной агентуры из унтер-офицерской среды для выявления тайных обществ в войсках. Волнения в лейб-гвардии Семеновском полку привели к учреждению тайной агентуры среди офицеров. Отвечал за сыскную работу командир корпуса князь Васильчиков. Непосредственным исполнителем тайного сыска являлся библиотекарь гвардейского генерального штаба и правитель канцелярии комитета раненых Грибовский который впоследствии возглавил политический сыск гвардейского корпуса».